Глава 9 Велик и дремуч ганцерский дождевой лес на Мельде-2. Среди исполинских деревьев шелестит легчайший ветерок, Шныряет в паутине лиан, Рассекается в конец ослабевшие окривые клинки трав. С тяжким трудом пробираются через сплетенные ветви, Через густую листву — Водяные капли, и, как утомленные лабиринтом путники, устраиваются отдохнуть на равнодушной к их мучениям губчатой почве. Сливаются и разнимаются, тают и вновь густеют пляшущие тени. Их призрачной жизнью правят с плеснево-зеленого неба два солнца. В вышине зовёт свистом самку одинокий зеренгол, и слышит в ответ зловещий частый кашель плотоядного царь-прыгуна. И через эти унывные лесные дебри, столь дразняще похожие на земные и вместе с тем столь же чуждые, в непривычном мельденском теле движется Марвин Флинн, ни на миг не поднимая глаз, высматривая яйца ганцера. Еще бы знать, на что они похожи. Все прошло в жуткой спешке. С того момента, когда Марвин оказался на Мельде, у него не было ни малейшей возможности опомниться. Едва он получил тело, как подскочил начальник и давая рявкать прямо в ухо. Флинн успел лишь увидеть, что у его нового тела четыре руки и четыре ноги, да в порядке эксперимента щелкнуть разок хвостом да сложить уши на затылке. «И вот он уже в толпе трудяк», узнает номер своего барака и местонахождение столовой и получают блузу на два размера больше, да башмаки, а не впору, только левый передний жмет в носке. Марвин расписывается в ведомости за орудия труда. Большой пластиковый мешок, темные очки, компас, сеть, щипцы, тяжелую металлическую треногу и бластер. Навербованных рабочих построили в шеренге, и управляющий... Высокомерный, скучающий отриянин кратко их проинструктировал. Флин узнал, что его новое пристанище занимает пустяковую частичку пространства вблизи Альдобарана. Планета Мельда, названная так в честь господствующей расы Мельданов, самое что ни на есть глухомань. По шкале климатической выносимости Хирлихана-Чанца ее климат оценивается как «невыносимый». Потенциал природных ресурсов классифицирован как субмаргинальный, эстетико-резонансный фактор, хоть и не подвергался научной экспертизе, тем не менее считается неавантажным. «Местечко не из тех», — говорил управляющий, — «где хочется провести отпуск, если только вы не увлекаетесь экстремальными разочарованиями». Аудитория отреагировала на шутку встревоженными смешками. И тем не менее, продолжал управляющий, это невзрачная и непопулярная планета, это горе солнечной системы, это космическое убожество, дом родной для своих обитателей, которые искренне считают Мельда жемчужиной вселенной. Мельданы, истово гордящиеся своим единственным материальным активом, выжимают из него всю возможную выгоду». С ослиным упрямством вечных неудачников они создают по краям дождевого леса сельскохозяйственные угодья и добывают тощие руды в обширных раскаленных пустынях. Упорная эта деятельность была бы одухотворяющей, не будь она такой скучной. Едва ли можно считать вкладом в торжество жизни то, что с неизбежностью потерпит фиаско. Ведь, несмотря на все свои трудовые подвиги, мельдены волочат жалкое полуголодное существование, и никак им не избежать расового рождения, а затем и полного вымирания. — Вот такая она планета Мельда, — сказал управляющий. Вернее, такой она была бы, если бы не один дополнительный фактор. Фактор, показывающий разницу между успехом и провалом. Разумеется, я имею в виду яйцо Гансера. — Яйцо Гансера! — Яйцо Гансера! торжественно повторил управляющий. «Оно откладывается только здесь, потому что больше ни одна планета не нуждается в нем так отчаянно. Яйцо Гансера. В Вселенной никакой иной предмет не может похвастаться столь огромным показателем желанности. Яйцо Гансера. Если угодно, я расскажу о нем чуть подробнее. Яйцо Гансера — единственный экспортный товар планеты Мельда». Здешнему населению повезло в том, что эти яйца пользуются огромным спросом. На Оричаде — это лебедонозные объекты. На Пиуче-2 их измельчают и употребляют в пищу, как самый мощный афродизиак. На Моричаде после освещения им молятся иррациональные ктенги. Способы применения я могу перечислять долго. Словом, яйца Гансера — важнейший природный ресурс у Мельданов, да к тому же единственный. Пока они есть, раса может себе позволить приемлемый уровень цивилизованности. А лишившись их, вскоре погибнет. Чтобы заполучить яйцо, нужно просто его подобрать. Но далее могут возникнуть определенные сложности, поскольку ганцеры, естественно, не одобряют подобную практику. Ганцеры — лесные жители, далекие потомки ящеров. Они сильны, кровожадны, скрытны, изобретательны, свирепы и абсолютно неукротимы, что делает добычу их яиц исключительно опасным занятием. «Сложилась любопытная ситуация», — продолжал управляющий, — «и не без парадоксальности. Главный источник жизни на Мельде является и главной причиной смертности. Всем вам следует подумать об этом, начиная рабочий день. Поэтому закончу так. Берегите себя». Держите ушки на макушке, не лезьте в воду, не зная броду, соблюдайте все меры предосторожности для сохранения собственной жизни, а также вверенного вам дорогостоящего тела. Но не забывайте о необходимости выполнять дневную норму. Недоздача одного яйца наказывается дополнительной неделей работы. Глаз трус, сердце храбрец. Не доглядишь оком, заплатишь боком. Долго рассуждай, да скоро делай что прытко бегает, тот часто падает. Следуйте этим несложным правилам, и все пройдет как по маслу. Удачи, ребята!» Охотники на яйца Гансера построились в колонну подвое и направились к лесу. За час они добрались до зоны поиска. При первой же возможности Марвин обратился к десятнику насчет инструктажа. «Инструктажа?» — переспросил десятник. «Какая инструктажа твоя подавай?» Этот ссыльнопоселенец с планеты аренати не имел таланта к языкам. Хотелось бы узнать, что от меня требуется. На обдумывание вопроса десятнику понадобилось немало времени. «Твоя должна собирай яйца гангстера!» Последнее слово он выговорил до смешного, похожего на гангстера. «Это понятно», — сказал Флинн. «Но ведь я даже не знаю, как эти яйца гангстера выглядят». «Твоя, не беспокойся», — ответил Десятник, — «когда увидеть, не ошибиться». «Ясно, сэр», — кивнул Марвин. «Но если я найду это яйцо, что с ним делать? Имеются ли какие-нибудь специальные правила обращения? Как быть с проблемой хрупкости или с...» «Обращение», — сказал Десятник, — «простой. Твоя, хватай яйцо, клади в мешок». «Твоя, понимай, да, нет?» «Конечно, я понял», — ответил Марвин. Ещё хотелось бы определённости насчёт распорядка дня. Существует ли система нормирования труда? Предусмотрен ли ежечасный перерыв? И как работник узнает, что он выполнил свою норму? — Ага! На широкой добродушной физиономии десятника наконец отразилось понимание. — Конец рабочий день — это так. Твоя хватает, Силганцер, клади мешок. Усёк? Усёк. Тотчас отозвался Марвин. «Клади, клади, клади! Вот мешок полный! Дошло?» «Думаю, да», — ответил Марвин. «Полный мешок — это установленная или выполняемая норма. Хочу убедиться, что я понял верно, а потому позволю себе задать еще пару вопросов. Предположим, я обнаружил яйца Гансера и без труда их идентифицировал, прибегнув для этого к земным ассоциациям. Обнаруженный и идентифицированный объект — Я должен затем «добыть», то есть поднять, переместить в горизонтальном направлении и опустить в мешок. И все это вручную. Обозначим яйцо буквой «я». Повторить операцию переноса необходимо x раз, чтобы заполнить объем мешка. Эту величину мы назовем «м». Выполнив уравнение «я» умножить на x равно «м», я возвращаюсь в лагерь и там выкладываю содержимое мешка. Все ли я правильно понял, сэр? Задумчиво постучав по зубам кончиком хвоста, десятник спросил. — Твоя над моя издеваться, малыш? — Ну что вы, сэр, я всего лишь хочу уточнить. Твоя смеяться над старый простак с планеты Аринати, да-да. Твоя считать себя такая умная, но твоя совсем не такая умная. Помни, никто не любит хитрая и дерзкая работник. — Я сожалею, — сказал Марвин, почтительно шоркая хвостом. Хотя на самом деле он нисколько не сожалел. Уносимый в неизвестность бурным потоком событий, он впервые осмелился воспрянуть духом. Пусть даже в неподходящее время и в неподходящей компании. «Моя, думай, что твоя уже понимай кое-какой основ профессия, и пойти сейчас же в лес и хорошо работай, и больше не задавайся, а не то «Моя, сломай твоя шесть или семь конечность». Усёк. Усёк. Флин развернулся кругом и лёгким галопом помчался в лес, чтобы искать там яйца гансера.